Мои критики явно не понимают, что один этот пример полностью разрушает все их построения. Агенттурные донесения и чеканная сталинская резолюция на нём это документ экстраординарной важности. Это подтверждение, сталинской подписью заверенное, того, что Сталин до самого последнего момента не верил в возможность германского нападения. Из этого следует, что все действия Сталина и всех его подчиненных подготовкой к отражению агрессии объяснить нельзя. Тайно пошли колоссальные массы войск к границам. Это не для отражения агрессии. Войска сбросили ботинки с обмотками и кирзовые сапоги, а натянули новые, яловые. Это не для отражения агрессии. Второй стратегический эшелон Красной Армии тайно двинулся в западные приграничные округа, Это не для отражения агрессии. Приграничные аэродромы забиты самолётами. Это не для отражения агрессии. Знаком дали в руки оружие. Это не для отражения агрессии. И никаких контрударов для отражения агрессии не замышлялось. Если бы какой умник принёс на утверждение товарищу Сталину план нанесения контрударов и отражения агрессии, то товарищ Сталин начертал бы ту же самую резолюцию. Кстати говоря, мои критики утверждают, что никаких планов советской агрессии им в архивах найти не удалось. Встречный вопрос. А планы обороны государства вы нашли? А планы контрударов, о которых нам рассказывали 50 лет, где они? Почему их никто никогда не опубликовал? Только не надо путать планы прикрытия государственной границы с планами обороны страны и отражения агрессии. Это вещи разные. Так вот, планов обороны государства обнаружить никак не удается. Потому как не было таких планов, как и намерений товарища Сталина агрессию отражать. Он в германскую агрессию не верил, в чем и расписался. И переговоры в Лондоне 13 июня 1941 года это вовсе не подготовка к отражению агрессии. Если бы советский полпред в Лондоне, товарищ Майский, доложил товарищу Сталину, что... что министр иностранных дел Великобритании по поручению самого Черчилля предложил полное содействие в отражении германской агрессии, то товарищ Сталин товарищу Мальского послал бы к той же самой вполне определённой матери. И ида нас Черчиллем к ней же. У Сталина была ещё одна причина отвечать отказом на британские предложения выступить против Гитлера. Причина в том, что тайный план можно сохранить в секрете от врагов только в случае, если он неизвестен и друзьям. Тем более, что британский посол в Москве, сэр Стаффорд Крипс, был глуп и болтлив. Сталин развязал Вторую мировую войну для того, чтобы сокрушить Европу. Но Крипс об этом просто не знает. Крипс считает, что это он, мудрейший Крипс, уговаривает Сталина в войну вступить. объясняя непонятному Сталину важность момента, его выгоду и неповторимость и невозможность ждать до 1942 года. И вот в начале июня Крипс уловил изменение советского тона. А что мы будем за это иметь? Крипс в восторге. Это он, примудрый Крипс, кажется, сумел уломать несговорчивого, неуступчивого Сталина что-то сделать против Гитлера. Весь мир должен немедленно узнать о том, что это он, гениальнейший Крипс спас Британию и весь мир. Помощь близка. Спешите видеть. Немедленно всё окружение Крипса заговорило о близкой войне Советского Союза против Германии. А сам Крипс на крыльях радости летит в Лондон, и немедленно в британских газетах предсказатели всех рангов ударились в обсуждение радостных возможностей. Реакция Сталина была мгновенной и свирепой. Сообщение ТАСС от 13 июня 1941 года. Оно начинается без всякого вступления. Ещё до приезда английского посла в СССР господина Крипса в Лондон, особенно же после его приезда, в английской и вообще в иностранной печати стали муссироваться слухи о близости войны между СССР и Германией. Советский Союз стал будто бы усиленно готовиться к войне с Германией и сосредоточивает войска у границ последней. Слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными. Товарищ Сталин явно погорячился. Чтобы понять степень его ярости, надо вспомнить, что после разгрома Наполеона по инициативе России в 1815 году был созван Венский конгресс. установившие все те правила дипломатической практики, которые существуют до сего дня. В соответствии с решениями Конгресса, дипломат, пусть самого низшего ранга, является представителем государства. Оскорбление дипломата любого ранга является оскорблением всего государства. Посол – высший дипломатический представитель одного государства в другом. Оскорбление посла может иметь самые тяжкие последствия. В сообщении ТАСС Сталина оскорбляет британского посла. Никто не сомневается в сталинском авторстве текста. Кроме того, Сталин глава правительства, а ТАСС государственная структура, непосредственно главе правительства подчинённы. В сообщении говорится, что посол К립с является источником распространения слухов, а слухи эти ложные и провокационные. Проще говоря, британский посол сэр Стаффорд К립с лжец и провокатор. Но это не просто оскорбление посла, это оскорбление всей страны. В истории дипломатии другого такого примера я не нашёл, тем более в отношениях между двумя величайшими империями. Гордая, надменная Британия должна была немедленно разорвать дипломатические отношения с Советским Союзом, потребовать извинений и принять другие меры. Но Британия никак на оскорбление не отреагировала. Да почему же? А потому, во-первых, что, когда в Оксфорде ручки из дверей свинчивали, был вовсе не тот момент, чтобы на Кремлёвские окрики обижаться. А во-вторых, и это главное, Черчилль хорошо понимал, что Сталин прав. Посол Крипс действительно болтнул лишнего. Каждый начинающий офицерик службы информации любой уважающей себя разведки мира Знает простое правило. В каскаде информации самыми важными, ключевыми, самыми интересными являются опровержения. Каждая разведка внимательно следит за тем, кто и что опровергает и старается понять почему. 13 июня 1941 года товарищ Сталин передачей в эфир сообщение ТАСС не постеснялся оскорбить посла великого государства, то есть само государства. потенциального союзников смертельной войне, которая должна, как всем участникам событий было ясно, разразиться со дня на день. Давайте же спросим у психологов, что это за свирепость на товарища Сталина напала? Он по натуре был свиреп в любом деле, а на словах тихий. Что это вдруг с ним случилось? Есть ли Сталин чувствует приближение гитлеровской агрессии и готовит Советский Союз к её отражению? До болтовня Крипс Сталину на руку. Пусть все газеты мира трубят. Сталин об опасности знает. Сталин к отражению вторжения готовится. Сталина в расплох не застать. На распространителя таких слухов обижаться нельзя. Надо орденом Ленина такого болтуна награждать. Нам остаётся предположить, что Крипс заговорил о каком-то другом сценарии войны, который товарищ Сталин держал в глубокой тайне. Сталин уголовник самого высшего, непревзойдённого класса. Начинал товарищ Сталин с малого с ограбления банка, ограбления Тбилисского казначейства, осуществлённое под гениальным водительством товарища Кобы Джугашвили, вошло во все учебники криминалистики всех стран мира. За исключением наших, понятно. Нам было не очень удобно учить будущих сыщиков на классическом примере. ибо грабил банк, грабил мастерски, это надо признать, будущий вождь мирового пролетариата, будущий гений всех времен и народов. Нам было не очень удобно сообщать, что во главе родины мирового пролетариата 30 лет бессменно стоял взломщик сейфов по кличке Коба. Летом 1941 года Коба после 20-летней подготовки был намерен повторить то, что он в своё время совершил в Тбилиси среди бела дня на глазах изумлённой публики и полиции. Только теперь, в 1941, ограбление готовилось общеевропейского масштаба. Всё Сталин подготовил, всё предусмотрел. И вот чераз решил своего партнёра Сэр Черчилля туманными намёками ориентировать относительно на вереньи. А у партнёра кореш оказался полным кретином. Да ещё и звонарём. Сообщение ТАСС от 13 июня 1941 года многосложно и многогранно. Оно адресовано и Гитлеру, и Черчиллю. Гитлеру болтают разные, так ты уж не верь. Черчиллю уймись, вонаря. Гитлер послание принял, понял его смысл, но решил верить болтовне Крипса, а не сталинскому опровержению. Черчилль тоже послание принял и смысл его понял. Крипса к делам такой деликатности больше не допускал. На Сталина за оскорбление посла, то есть за оскорбление Британии, обиды не держал. Сталину помогал чем мог. Вывод: надо таких союзников иметь, которые помогают и на оскорбления не обижаются. Против моей версии написаны горы статей. Теперь пошли и книги. Я насчитал пока только четыре, но обещают больше. Первую книгу против меня написал Габриэль Городецкий, профессор Тель-Авивского университета. Его пригласили в Москву, открыли архивы Министерства обороны, ГРУ. Это первый случай в истории. Министерство иностранных дел. Пиши. Городецкому и на Западе все двери открыты. Ледокол не ко двору всему Западу. И вот книга против меня написана. Собрал профессор Городецкий огромное количество документов и опубликовал. Правда, смысл этих документов Городецкий не понял. Документы в его книге не простоми ему цели, но наоборот. Все они мою версию подкрепляют. Восьмая глава в книге Городецкого вся о том, как посол Крипс уговаривал, упрашивал, разъяснял, убеждал советских руководителей напасть на Германию. Англия переживает агонию. и надеется на приближающуюся войну на востоке. Намёки Крипса на возможное заключение сепаратного мира в случае, если Россия не изменит свою политику, то есть, если будет сохранять нейтралитет. Автор. Крипс старался привлечь русских на сторону Англии, играя на их страхе перед заключением сепаратного мира. И так далее, и так далее. Ничего не действовало на непонятливого Сталина. И тогда К립с написал личное послание Вышинскому. Стоит ли ждать и затем встретить неразделённые силы германских армий в одиночестве? Не было бы лучше принять немедленные меры, с учётом той помощи, которая осуществляется со стороны Великобритании. Страница 170. -я. А когда аргументы у британского посла кончились, он начал пугать Вышинского Молотова и Сталина. Не исключено, в случае растяжения войны на продолжительный период, что Великобритания могла бы улыбнуться идея заключения сделки на предмет окончания войны. Страница 215. И эта мысль повторяется до самой последней главы, до самых последних страниц книги. «Англия отчаянно пытается вовлечь Россию в войну». Страница 327. Это о встрече Майского с Идоном 13 июня 1941 года. Вникнем. В Советский Союз возник как прообраз грядущей мировой советской социалистической республики. Источник: Иосиф Сталин. Правда. 31 декабря 1922 года. И вот Британия приглашает товарища Сталина сей план осуществить. А товарищ Сталин ломается, отнекивается, приглашение не принимает. Тогда Британия его начинают упрашивать, уговаривать и даже пугать. Вот вам образец внешней политики. Вот вам самый достойный ученик великого Макиавелли, далеко превзошедший учителя. Так надо агрессию готовить, чтобы остальной мир вас бы за уши тянул агрессию совершить. Благодарил бы за неё и обещал ваши издержки на сокрушение Европы покрыть.